глава 20 желудок кости нажался когда он увидел слезы в глазах джесс происходящее было таким несправедливым она оставила позади сложную жизнь решив начать все сначала как вдруг снова влипла в дерьмо остина искренне сочувствовал ей он долго обдумывал эту ситуацию почти не спав прошлой ночью Нив была абсолютно права разум уверял его что он был в лучшей форме но тело говорило об обратном. Остин больше не был таким жестоким, как раньше, и предпочитал калечить, а не убивать или избегать боя любой ценой. Он потерял сноровку и, несмотря на свою силу, оправлялся от травм не так быстро, как раньше. Его тело болело днями вместо того, чтобы восстановиться за несколько часов. Возраст не лишил его энергичности, но Остин не будет жить вечно. В конце ему придется передать свою власть, но передать ее было некому. У него не было наследника или такого же сильного преемника. Подобные ему обычно возглавляли стаи. У него по-прежнему оставалось 10 лет или даже больше. Его род жил не так долго, как род Ниф, энгар или Эрла. Но Остин проживет дольше человека и останется крепким и в 60 Когда ему придется уйти в отставку или, если более сильному противнику удастся загнать его в могилу, большинство людей, которым он предложил кровь, будут давно забыты своими преследователями. У них все будет хорошо. Они будут в безопасности. Только если дом с плющом не пробудится вновь. Но дом не выбирал меня, сказала Джесс. В ее взгляде читалось желание вернуться к привычной жизни. Но та жизнь исчезла. Магия стала ее новой реальностью, вероятно, опасной реальностью, если судить по прошлой ночи. Остин опустошил стопку с виски. Он нуждался в крепком алкоголе, вино не действовало. «Теперь мы подошли к моим словам о твоем провале», — сказал Остин. «Дом с плющом оживет благодаря тебе». «Мистер Том?» — он поморщился и покачал головой. «Теперь я так его зову». Эрл сказал, что тебя впечатлили движущиеся узоры. Для меня они неподвижны. Дом уже показал тебе, как попасть в потайные ходы. Я бывал в этом доме много раз, пытаясь найти их. Я даже знаю примерно, где находится один из них, но до сих пор не нашел его. Хозяйская спальня выбрала тебя. Сфера не показывает комнату, в которой ты находишься. Это знаки. Джесс смотрела на Остина с отвисшей челюстью. От изумления она потеряла дар речи. «Дом по-прежнему может не выбрать тебя», — продолжил Остин. «Я не могу знать наверняка, но он явно склоняется в твою сторону». «Но что произойдет, если я получу магию? Почему ты хочешь, чтобы я потерпела неудачу?» «Если ты получишь магию, все сомнительные персонажи, о которых я говорил, соберутся в этом городе». Внезапно О'Бринс снова появится на самой жуткой карте мира. Влиятельные волшебники захотят, чтобы ты возглавила их сторону. Захотят использовать твою силу ради собственной выгоды. Захотят, чтобы ты родила от них детей. Джесси фыркнула. «Ой, без меня, пожалуйста, пусть катятся к черту!» «Тебе всего сорок, ты...» Неожиданно она дала ему пощечину. Остин замер, не ожидая такой реакции. Она была Джейн, поймать его врасплох должно было быть невозможным для нее. Донна округлила глаза, и улыбка расцвела на ее лице. «Мне очень жаль», — тут же сказала Джесси. «Я не хотела». но не вздумай говорить такие вещи, еще накликаешь. Я уже воспитала сына. Меньше всего мне сейчас нужен ребенок». Хороший парень, страшный, злой, волшебный парень, абсолютно и нет. Остин сдвинулся, повторяя язык тела, с помощью которого он только что прогнал Дикой Джейн. Улыбка исчезла с лица Донны. Но Джесс не заметила перемен. Она знала, что он блефует. Это стало очевидно, когда она сказала. «Я не животное, если ты ударишь меня, тебя посадят в тюрьму. Я позабочусь об этом». Донна расхохоталась. — Простите, — сказала она, снова вытирая барную стойку. — За тобой будут ухаживать, — сказал Остин. Он хотел, чтобы Джесси отнеслась к его словам серьезно. Будут обещать тебе весь мир. И у них будут способы сдержать свое слово. Я не смогу остановить этих людей. Не смогу защитить город от волшебной элиты, которая никогда не ходит в одиночку. Даже прошлой ночью их было двое. Джесси нахмурилась и заморгала. Она растерянно опустила взгляд. Наверное, воспоминания о прошлом вечере зашевелились у нее в голове. Агнес не хотела давать ей зелье, переживая, что это навредит ей в будущем. Остин понимал ее. Джесси должна была знать, что ее ждало, и эти похитители были лишь предвестниками того, что произойдет, если дом выберет ее. Но Остину и остальным требовалось время, чтобы все объяснить. В итоге Агнес приготовила зелье временного забвения. Оно временно стирало память и позволяло воспоминаниям всплыть на поверхность, если спровоцировать Джесси. Остин только что это сделал. «Подожди!» Джесси на секунду обхватила голову руками. Ее широко раскрытые глаза в обрамлении густых черных ресниц остановились на нем. Янтарное удивительно дурманище. что касается «Прошлой ночи. Остин рассказал ей о зелье Агнеса, о которой Джесс уже знала от Эрла. Значит, я в опасности, пока не получу магию, потому что магия защитит меня. Но если я получу ее, я навлеку опасность на весь город», — спросил он Джесси. В ее глазах горели разочарование и гнев. «Верно?» «Боюсь, что да», — ответил Остин. Сердце рухнуло у него в желудок. Джесси покачала головой и внимательно посмотрела на него. Но разве я не смогу защитить весь город с помощью этой магии, если, конечно, к ней прилагается руководство по использованию? По правде говоря, я тоже об этом думала, пробормотала Донна. Ты даже не представляешь, какие предложения получишь от своих новых поклонников. Деловые сделки или предложения руки и сердца? Они пойдут на все, лишь бы заполучить тебя. Тем временем они объявят друг другу войну, войну, которая будет развязана в этом городе. Они убьют невинных жителей, которые окажутся у них на пути, случайно или намеренно. Если ты сбежишь, они все равно атакуют дом, пытаясь уничтожить его, чтобы уничтожить тебя. Воцарится хаос, война. Мирные люди не захотят здесь жить. В зале повисла тишина. Джесси обдумывала его слова. Неожиданно ее охватила дрожь, и она подалась вперед. В ее глазах загорелась искра безумия. «Во-первых, мне больше не двадцать. Я не наивная дурочка, которая думает только о свадьбе и словах. Я согласна, потому что боится остаться ненужной. Сейчас, перестав быть той наивной дурочкой, мне плевать, если я буду никому не нужна. Я нужна себе, моим друзьям, моих много». Эти незнакомые волшебники могут подтереться своими предложениями руки и сердца. Я уже побывала в этом цирке и видела всех клоунов. Назад меня не тянет? Да, но... Нет. Джесси выставила руку, и ее глаза вспыхнули огнем. Казалось, она тянула невидимую проволоку где-то у Остина между ног. Это было не то ощущение, которое ему сейчас хотелось бы испытать. Не в этой ситуации. «У тебя была возможность высказаться, теперь мой черед». Донна подлила ей вина. Хотя она не улыбалась, в глубине души девушка ликовала. Донна реагировала на искры в глазах Джесс, ее голос и нрав. Остин тоже чувствовал охотничий зов Джесси. Ему хотелось утонуть в нем, отвести ее в уединенное место и изучить получше. Джесс неспроста заинтересовала дом с плющом. — Во-вторых, — продолжила Джесс, — я выбрала это место в качестве своего дома. Я давно не была здесь, и мистер Том явно спятил, но я люблю этот дом. Я останусь здесь настолько, насколько смогу. — Если эта магия такая мощная, как ты говоришь... Кстати, с трудом верю в это. Вместе мы сможем защитить город. Сохраним его маленьким, симпатичным и странным. Возможно, не таким странным, но я готова пойти на компромисс. подруга «Ты невероятна!» Донна протянула Джесс кулак. «Ты мой кумир!» Остин не знал, что сказать. Он понимал, что Джесс была права. В его аргументах были прорехи, но одно было очевидно. Их жизнь, включая жизнь Джесс, будет в большей опасности, если она не заявит свои права на магию. Возможно, старая защитница была права. Возможно, Остин боялся потерять свое место самого сильного, самого плохого парня в городе. Новую эру начнет не молодой, самонадеянный Альфа, а женщина средних лет, решившая завоевать мир. Джесси сделает это. Остин видел это в ее уверенном поведении и решительно сжатой челюсти, электрических искрах в прекрасных янтарных глазах. Джесси напишет свою историю заново. И на этот раз так, как хочется только ей. Черт, Остину хотелось увидеть это. Ему хотелось стать свидетелем ее великих достижений. Ее горделивой истории возвращения в дом с плющом. А потом устроить жаркую ночь на мягких простынях, где он докажет свое мастерство. «Донна, выйди. Ты не должна слышать нас», — велел он. Все его тело напряглось в попытке отогнать эти мысли. История Джесс не была его историей. Ее путь не пересечется с его дорогой. Остин должен соблюдать дистанцию. Он нашел свое призвание, уже использовал свой второй шанс. Да, Альфа. Я не твой Альфа. Да, Остин стил Я не волшебница, я позову копов, если ты начнешь распускать руки, сказала Джесс. В ее решительный голос закралась неуверенность. Когда Донна вышла, Остин немного расслабил плечи. Ты постоянно вынуждаешь меня обдумывать свое поведение и отношения с окружением. Он выдохнул и подлил себе виски. «Прости», — сказала Джесси. «Я приехала сюда не за этим. Мне просто хотелось передохнуть, прежде чем я пойму, что делать дальше. Вместо этого ты попала в очередной цирк. Послушай, я не могу сказать тебе, что делать дальше. Я дал тебе всю нужную информацию. Ты умна. И это твоя жизнь. Ты сделаешь что что потребуется. Я просто прошу тебя не забывать о городе. Здесь живут хорошие люди. Они заслуживают справедливого отношения, как и ты. А ты? Ты не заслуживаешь справедливого отношения? Спросила Джесси. Я не переживаю за себя. Возможно, тебе следовало бы. Она положила руку на его ладони и участливо посмотрела на него. Его сердце давно замерзшее, слегка оттаяло. Остин убрал руку. Ты должна знать еще кое-что. Ох, Джесси уронила голову на барную стойку. Хватит, пожалуйста, хватит. Никто не поможет тебе получить магию дома с плющом. Никто не может сказать, как это сделать. Джесси подняла голову и посмотрела в сторону дома. Ее мысли были где-то далеко. Она прикусила пухлую нижнюю губу. Думаю, я знаю, как это сделать. Мне лишь нужно понять, как вернуться туда, когда наступит подходящее время, если оно вообще наступит.